волшебное решение заведомо неразрешимой проблемы нечто способное отвести от ВДНХ и всего метро до да моклов меч непостижимой и неумолимой угрозы. Посередине листка с пояснениями расплылось красно-бурое пятно. Склейенную кровью бромина бумагу пришлось чуть смочить, чтобы она раскрылась, не повредив мелко написанных на ней инструкций. Часть номер, туннель Д-6, усилевший установки до 400 тысяч квадратных метров. Смерч неисправная, непредвиденная. От волнения слова прыгали у Артема в глазах, пытаясь соскочить с горизонтальных линий, сливаясь в одно целое. А их смысл оставался абсолютным непонятием. Отчаявшись сложить их в нечто осмысленное, он передал письмо Мире. Тот аккуратно взял листок в руки и жадным взглядом впился в буквы. Некоторое время он ничего не говорил, а потом Артём увидел, как его брови недоверчиво поползли вверх. "Ой, этого не может", прошептал Сталкин.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 Он еще раз дочитал письмо до конца, потом задумался на несколько секунд и только после этого начал рассказывать. «Я про такое слышал раньше. Легенды всегда ходили, но их ведь в метро тысячи. Только легендами и живем, и хлебом едим. И про университет, и про кремль, и про полис. Не разберешь, что правда, а то у костра на площади Ильича выдумали». Вот и про это ходили в общем слухе, что где-то в Москве или под Москвой уцелела ракетная часть. Такого, конечно, никак произойти не могло. Военные объекты это всегда цель номер один. Но говорили, мол, не успели или не доглядели, или забыли, и одна ракетная часть совсем не пострадала. Рассказывали, что кто-то туда даже ходил, что-то там видел. А стоят там, мол, установки под брезентом, новенькие, как в ангаре.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 Первое место, откуда они приходят, осмеля говоря, улей расположен сверху неподалёку от входа в метро. Второй, на самом деле, никакого улья нет, и чёрные наступают на город извне. Тогда вопрос: почему больше их нигде не замечаем? Нелогично, хотя, может, дело времени. В общем, ситуация такая: если они приходят откуда-то издалека, мы ничего с ними всё равно сделать не сможем.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 «Ракеты!» – догадался Артём. «Срал, 12 ракет с кассетными осколочно-фугасными элементами накрывает площадь в 400 тысяч квадратных метров», найдя нужное место в письме, – почитал мельник. «Несколько таких залпов, и от ботанического сада, или где они там живут, останутся одни угли». «Но вы же говорите, это легенды!» – недоверчиво возразил Артём.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 Смоленское выглядело угрюмо. Низкий полукруглый потолок, неширокие арки в мощных стенах, облицованных белым когда-то мрамором. Хотя по углам из арок выступали декоративные ложные колонны, а стены поверху окольцовывала неплохо сохранившаяся лепнина, все это только усугубляло первое ощущение. Станция производила впечатление, что не было. давно сожждаемой крепости, которую её защитники с упоукрасили, отчего она только приняла ещё более суровый вид. Двойная цементная стена с пассивными стальными дверями по обе стороны от вермоворот, метанированные огневые точки у входа в туннели всё это говорило о том, что у здешних обитателей есть основания беспокоиться за свою безопасность. Женщин на Смоленске почти не было. Зато все встретившиеся мужчины были при оружии. Когда Артём спросил Меленкина напрямую, что происходит на этой станции, тот только неопределённо мотнул головой и сказал, что ничего необычного не замечает. Однако Артёма не оставляло странное ощущение, что на Смоленской царит напряжённость. Все здесь словно чего-то ждали. И это чувство быстро передавалось в нож крибуш.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 У спуска на рельсы сидели дежурные, не выпускавшие из поля зрения туннели с обеих сторон. Картину дополняла почти полная тишина, которая стояла на станции. Люди здесь переговаривались между собой и не громко, иногда и вовсе переходя на шок, как если бы они боялись, что их голоса могут заглушить какие-то тревожные звуки, долетающие из туннеля. Артем постарался вспомнить, что он знает о Смоленске. Может быть, у нее были опасные соседи? Нет. С одной стороны, рельсы уходили к светлому и благополучному полюсу, к сердцу метро. С другой, туннель вел Киевская, которой Артем помнил только то, что она населена преимущественно теми самыми Кавказцами, которых он видел на Китай-городе и в тюремных камерах у фашистов на Пушкинске. Но в конечном итоге это были обычные люди, и вряд ли их стоило так опасаться. Столовая находилась в городе. в центральном тенте. Обидное время, судя по всему, уже закончилось, потому что за грубыми самодельными столами оставалось всего несколько человек. Усадив Артёма за один из них, мельник через пару минут вернулся с миской, в которой дымилась неопетитная серая кашица. Под ободряющим взглядом сталкера Артём всё же отважился её попробовать и уже не останавливался, пока миска не опустела. На вкус Местное блюдо оказалось просто замечательным, хотя он и затруднился определить, из чего именно оно было приготовлено. Одно можно было сказать наверняка: мяса повар не пожалел. Закончив с едой и отставив плошку в сторону, Артём умиротворённо смотрел <noise> <noise> за соседним столом всё ещё сидели, тихонько беседуя два человека. И хотя одеты они были в обычные ватники, В их облике было что-то такое, что заставляло воображать их в костюмах полной защиты и с ручными пулемётами наперевес. Артём перехватил внимательный взгляд, которым обменялся один из них с Мельником. Слух при этом не было произнесено ни слова. Человек в овятнике окинул Артёма взглядом и вернулся к своему неторопливому разговору. Ещё несколько минут протекли в молчании. Артём попытался было снова заговорить с мельником о станции, на которой они находились, но тот отвечал нехотя и односложно. Потом человек в ватнике встал со своего места, подошёл к их столу и, наклонившись к мельнику, произнёс: "Что с Киевской-то делать будем?" Разгревая ладно, что вот где дохнет в Казахстане. Третья палатка отсыла для гостей. Постель уже застелена. Я распорядился. Я посижу пока, мне поговорить нужно. Со знакомым неприятным чувством, будто его только что отослали, чтобы он не подслушивал взрослых разговоров, Артём послушно встал и поплёлся к выходу. По крайней мере, он мог самостоятельно исследовать станцию, утешая себя. Сейчас, когда у него была возможность внимательнее присмотреться, Артём обнаружил ещё несколько маленьких странностей. Зал был идеально расчищен, и разнообразный хлам, который неизбежно было завалено на большинстве жилых станций в метро, здесь полностью отсутствует. До Смоленской больше не производило впечатления жилой станции. Она вдруг напомнила ему картину из школьного учебника по истории, на которой был изображён военный лагерь римских легионеров. Равномерно симметрично организованная, просматривающаяся во всех направлениях расправка. Ничего лишнего, расставленные повсюду караулы, подкреплённые входы и выходы. Долго разгуливать по станцу у него не получилось, отнёвшись на откровенно подозрительный взгляд её обитателей. Артём уже через несколько минут понял, что за ним следят, и предпочёл укрыроваться в палатке для гостей. Там его действительно ждала застеленная раскладушка, а в углу стоял полиэтиленовый пакет с его вещами. Опустившись на взъязнувшую пружинами койку, Артём раскрыл его. Внутри лежали его личные вещи, оставленные здесь законом. Покопавшись секунду, он достал из пакета, принесённую с поверхности детскую книжку.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 Что бы ни случилось теперь с ним, с ВДНХ, да со всем метро, вначале он должен вернуться на свою станцию, чтобы спросить у Сухого, кто на ней. Она это или не она? Артем прижался к СНИМ по губами, потом снова заложил его между страницами и спрятал книгу обратно в рюкзак. На секунду ему показалось, что в его жизни что-то постепенно становится на своем месту. А еще через мгновение он уже спал. Когда Артем открыл глаза и вышел из палатки на станцию, он даже не сразу сообразил, где очутился, настолько она изменилась. Целых жилищ на ней оставалось меньше десятка, остальные были сломаны или сожжены. Стены были покрыты копотью и исклёваны пулями, штукатурка с потолка осыпалась и большими кусками лежала на полу. По краям платформы текли зловещие чёрные ручейки предвестники грядущего затопления. В зале почти никого не было, только рядом с одной из палаток на полу возилась с грушками маленькая девочка. С другого края, где уходила наверх лестница нового выхода со станции, доносились приглушённые крики из стены, изредка зарялясь пламени. Кроме него, мрак в зале разгоняли только две уцелевшие лампы аварийного освещения. Автомат, который он вроде бы оставлял у изголовья раскладушки, куда-то исчез. Тщательно обыскав всю палатку, Артём смирился с тем, что ему придётся идти без оружия. Что же здесь произошло? Он хотел было расспросить игравшую девочку, но та, увидев подошедшего Артёма, отчаянно разрявелась, так что добиться от неё хоть чего-то оказалось невозможно. Оставив захлёбывающуюся в рыданиях малышку, Артём осторожно прошёл через арку и выглянул на пути. Первой вещью, которая приковала к себе его взгляд, были три привинченные к мраморной облицовке бронзовые буквы.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 то прежде чем вернуться назад за подмогой, Артём должен разведать обстановку, чтобы точно объяснить союзникам с юга, что за опасности ему угрожает. Сразу после входа в перегон сгустилась такая непроглядная темнота, что даже собственную руку Артём видел не дальше локтя. В глубине туннеля что-то издавало странные чавкающие звуки, и идти туда без оружия было безумие. Когда звуки ненадолго смолкали, Становилось слышно, как по полу журчит вода, обтекая кирзовые сапоги Артёма и устремляясь назад к водоенху. Ноги дрожали и отказывались идти вперёд. Тревожный голос в его голове твердил, что дальше идти опасно, что риск неоправданно велик, а в такой темноте ему всё равно не удастся ничего разглядеть. Но другая его часть Не обращая внимания на все разумные доводы, тянуло его вглубь, во тьму. И сдавшись, он словно заведенный, делал ещё один шаг вперёд. Тьма вокруг стала абсолютной. Не видно уже было ровным счётом ничего, и от этого у Артёма возникло странное ощущение, что его тело исчезло, а то его прежнего я сейчас оставался только слух и всецело полагающееся на него разу. Артём продвигался так ещё некоторое время, но звуки по направлению к которым он шёл, так и не стали ближе. Зато послышались другие шорох шагов точ-точь похожих на те, что он слышал раньше, в такой же темноте, но только как Артём не старался, он не мог вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах это произошло. И с каждым новым шагом, долетающим из невидимой глубины тоннеля, Артём чувствовал, как в сердце капля за каплей просачивается чёрный холодный ужас. Через несколько мгновений он не выдержав развернулся и стремя глав бросился бежать на станцию, но не разглядев в темноте шпалы, споткнулся об одну из них и упал, понимая, что ему сейчас неминуемо настанет конец. Проснулся он весь в поту. И не сразу даже осознал, что во сне он свалился с раскладушки. Голова была необыкновенно тяжёлая, в висках пульсировала тупая боль, и Артём ещё несколько минут провалялся на полу, пока не пришёл наконец в себя и не сумел подняться на ноги. Но в тот момент, когда голова наконец прояснилась, из неё полностью выветрились остатки кошмара, и он уже не мог даже приблизительно вспомнить, что же такое ему привиделось.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 Дел Мельник. Одет в тёмную утеплённую куртку с поднятым воротником и военные штаны с карманами. Он выглядел так, будто с минуты на минуту собирается выходить со станции. На голове у него была всё та же старая чёрная келопка. У его ног стояли две большие сумки, которые показались Артёму знакомыми. Мельник ботинком пододвинул одну из них к Артёму и сказал: "Вот Обувь, костюм, ранец, оружие Переобувайся, готовься Защиту надевать не надо Не на поверхность собираемся, просто возьмись с собой Выходим через полчаса А куда идем? Хлопаясь с просонья глазами и мучительно пытаясь задержать зевок Спросил Артем Киевский Если все будет в порядке Вот ум по кольцу до белорусской и к майковской. А там увидим. Собираясь, сталкер уселся на стоявший в углу табурет, достал из кармана газетный обрывок, принялся изготавливать самокрутку, время от времени посматривая на Артёма. Под этим внимательным взглядом у Артёма всё валилось из рук, и на сборы ушло куда больше времени, чем ему понадобилось бы, если бы мельник оставил его одного. Но минут через 20 он всё же был готов. Не говоря ни слова, мельник поднялся со табурета, взял свою сумку и вышел на платформу. Артём оглядел комнату и последовал за ним. Народу на станции было совсем немного, и на этот раз никто на него не смотрел. Они прошли через арку и вышли к путям, спустившись по приставной деревянной лесенке на путь.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 После чего один из охранников открыл навесной замок и толкнул решётку. По одной из стен туннеля шёл перемотанный чёрной изолентой провод, с которого каждые 10-15 м свисали слабые лампочки. Но даже и такое освещение в перегоне казалось Артёму настоящей роскошью. Впрочем, через 3 сотни шагов провод обрывался, и в этом месте их ждал ещё один караул. На дозорных не было никакой формы, но выглядели они куда серьёзнее, чем военные в полесье. Узнав мельника в лицо, один из них кивнул ему, пропуская вперёд. Остановившись на краю освещённого пространства, сталкер достал из сумки фонарь и включил его. Ещё через пару сотен метров впереди раздались голоса и блеснули от света фонарей. Неуловимым движением автомат мельника соскользнул с плеча. Я казался у него в руках. Артём последовал его примеру. Наверное, это был ещё один дальний дозор со Смоленска. Двое крепких вооружённых мужчин в тёплых куртках с воротниками из искусственного меха спорили с тремя челноками. На головах у дозорных были круглые вязаные шапки, а на груди у обоих висели на кожаных ремешках приборы ночного видения. У двоих челноков было при себе оружие.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 Да ладно, браток, что ты заладил? Нам даже и не на твою Смоленскую. Так мимо идём, убеждал дозорного один из торговцев, бородатый усатый человек в кургузе в ватнике. Шмотки тут у нас. Да вот сами гляньте, мы в Полесе торговать будем, поддакивал ему другой челнок, коренастый и с заросшей щетиной до самых глаз. Какой тебе от нас вред? Польза только. Вот, смотри, джинсы совсем как новые.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 Возмутился был один из щелноков, но другой, обреченно покачав головой, потянул его за рукав. Торговцы подобрали с земли тюки и потащились обратно. Выждав минуту, сталкер дал Артему знак, и они зашагали на Киевскую вслед за щелноками. Когда они проходили мимо караульных, один из них молча кивнул мельнику и приложил два пальца к виску, словно отдавая честь. режимная станция спрос Артёма сталкера, когда они отошли от кордона на несколько сотен метров. Что это значит? Вернись, спроси. Отрез тот начасто отбиваю у Артёма желание расспрашивать дальше. Хотя они и старались держаться подальше от ушедших вперёд шелнаков, звуки их голосов становились всё ближе, а потом вдруг оборвались. Но не прошли они и двух десятков шагов. как в лицо ему ударил луч света. Эй, кто там? Чего надо? нервно крикнул кто-то, и Артём узнал голос одного из торговцев, которых завернула с полпути выставленная перед Смоленская охрана. Спокойно. Дайте пройти, мы вас не тронем. На Киевскую идём. Негромко, но отчётливо ответил сталкер. Проходите. Пропускаем вас вперёд. Нечего в затылок дышать, посовещавшись, заявили из темноты. Мельник недовольно пожал плечами и неторопливо двинулся вперёд. Метров через 50 их действительно ждали те трое челноков. При приближении Артёма и мельника торговцы вежливо опустили стволы в пол, расступились и дали им пройти. Сталкер, как ни в чём не бывало, зашагал дальше, но Артём Немедленно отметил, что пост его изменился. Теперь он шёл неслышно, словно боясь заглушить раздающийся за спиной звук. И хотя челнаки немедленно последовали за ними, имельник ни разу на них не оглянулся. Артём пытался побороть в себе желание обернуться довольно долго, минуты 3, потом всё-таки посмотрел назад. Эй, послышался сзади напряжённый голос. Погодите там Стокер остановился. Артём начал недоумевать, от чего тот так послушно выполняет все требования каких-то мелких торговцев. Это они так из-за Киевской лютую или потому что полис охраняют, нагнав их, спросил один из шелнаков. Из-за Киевской, понятное дело, немедленно отозвался мелник, и Артём почувствовал укол ревности. Ему тут стало верне хотел ничего рассказывать. Да уж это понять можно. «На Киевской теперь страшно становится». «Ну ничего. Скоро этим частюлям из вашего караула придется жарко. Вот как Ганн запускать перестанет, с Киевской все к вам побегут. Сам понимаешь, когда такое творится, кто же на станции жить останется?» «Лучше уж под пули, обращаясь то ли к сталкеру, то ли к самому себе, бурчал долговязый челнок». «Сам-то небось под пули кинулся и хидно хмыкнул другой».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 От этого ли или может от того, что затягивающееся молчание становилось жутковатым, Артёму вдруг захотелось слушать объяснения. И когда он решил уже было махнуть на них рукой, долговязый наконец смехе проговорил: "Туннель к парку Победы там вот что". Услышав название станции, Двое его спутников съёжились, и Артёму почудилось на секунду, что налетел порыв промозгловы туннельного сквозняка, а стены туннеля сжались. Даже Мельник повёл плечами, словно пытался согреться. Артём, кажется, никогда не слышал ничего плохого про парк Победы и даже не мог припомнить ни одной байки, связанной с этой станцией. Так к чего же призвуки её названия, ему вдруг стало так неуютно. Что хуже становится, тяжело спросил Сталки. Да мы-то что знаем? Мы люди случайные, так мимо проходим иногда. Оставаться там сам, понимаете, неопределённо промямлил бородатый. Люди пропадают, шёпотом сообщил перинастый мун. Многие боятся, бегут. тут уже и не разобрать, кто исчез, кто сам сбежал, а остальные вот этого ещё страшнее. Все туннели эти проклятые сплюнул на землю долговязы. Как завалены же туннели? Не то спросил, не то возразил нынек. Они уже 100 лет как завалены, и что с того? Да если ты местный, лучше нас знать должен. Там все знают, что страх из туннеля идёт. Будет они хоть трижды взорваны и перегорожены. Да это любой своей шкурой чувствует, как туда нос покажет. Он даже Сергеич долговязый указал на своего бородатого спутника. «Точно!» — подтвердил заросший Сергеич и зачем-то перекрестился. «Так они ведь туннели охраняют, уточнил меня. Каждый день дозоры стоят кивнул усатый. Их и трасс поймали кого-нибудь? Или видели?» Выспрашивал сталкер. «А нам почем знать?» — развел руками тот. «Я не слышал». «Да там и ловить-то некого». «А что местные про это говорят?» — не отступал мельник. Долговязый ничего не ответил, только махнул обреченно рукой. Зато Сергеич, оглянулся зачем-то назад и громким шепотом сказал. «Город мертвых!» И тут же снова принялся креститься. «Город мертвых!»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 сгущалось с каждым шагом. Как только они ступили на станцию, оно нахлынуло словно прорвавшиеся грунтовые воды, такое же неудержимое, такое же мутное и ледяное. Здесь безраздельно правил страх, и видно это было с первого взгляда. Дали это солнечная Киевская, про которую ему говорил кавказец, сидевший с ним в одной клетке в фашистском плену.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 С одной стороны несколькими эскалаторами уходила вниз С другой чуть приподнималась невысокой лестницей И открывала боковой переход на другую станцию В нескольких местах слели угли И ощущался дразнящий запах жареного мяса Где-то плакал ребенок Пусть Киевская и находилась на пороге вымышленного Перепуганными челноками города мертвых Сама-то она была вполне живая Быстро попрощавшись, челнаки исчезли в переходе на другую линию. Мельник, хозяйски оглядевшись по сторонам, решительно зашагал в сторону одного из переходов. Здесь он бывал регулярно, это было видно сразу. Артём не мог приложить ума, зачем сталкер так подробно выипрашивал у челнаков о станции. Наделся, что в их байке случайно вплетётся намёк на истинное положение вещей. пытался высчитать возможных шпионов. Через секунду они остановились у входа в служебное помещение. Дверь здесь была выбита, но снаружи стоял охранник. На счастье догадался Артём. На встречу сталкеру вышел гладко выбритый пожилой мужчина с аккуратно зачёсанными волосами. На нём была старая синяя форма работника метрополитена, застиранная и выцветшая, но удивительно чистая.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 Через 10 минут они сидели в тёплой комнате и пили неприменный грибной чай. На сей раз Артёма не выставили наружу, как он ожидал, а позволили присутствовать при обсуждении серьёзных дел. К сожалению, из беседы сталкера и начальника станции, которого тут назвали Аркадием Семёновичем, он всё равно ничего не понял. Сначала Мельник спросил про какого-то 3К, затем принялся выяснять, нет ли изменений в туннелях. Начальник сообщил, что Твятяк ушёл по своим делам, но вернуться должен совсем скоро, и предложил подождать его. Затем они углубились в детали каких-то соглашений, так что Артём скоро совсем утратил нить разговора. Он просто сидел, пил горячий чай, грибной дух которого напоминал ему о родной станции, и осматривался вокруг. Здесь было видно, что когда-то станция жила богаче и спокойнее.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 выглядел совершенно антикварно, и Артём даже не мог себе представить, сколько сталкеров потребовалось, чтобы стащить его вниз изщей этой пустой квартиры, и сколько хозяева станции согласились за него заплатить. На одной из стен висела потемневшая от времени сабля, а рядом да исторического вида пистолет, явно непригодный к стрельбе. В дальнем конце комнаты на шифоньере стоял огромный белый череп. принадлежавшему неизвестному существу. Да нет там ничего в туннелях этих, покачал головой Аркадий Семёнович. Караулим, чтобы людям спокойнее было. Ты ведь сам там бывал, прекрасно знаешь, что бы перегоны метров в 300 от станции завалены. Не откуда там чему-то взяться. Суею это. Но люди ведь пропадают, нахмурился умельник. Пропадают, согласился начальник. Но ведь неизвестно куда. Я думаю, страшно, вот и бегут. На переходах у нас кордонов нет, а там он махнул рукой в сторону переходов, целый город. Есть куда податься. И на кольцо, и на Филевскую. Газ, говорят, сейчас с нашей станции пускают людей. От чего боятся? спросил сталкер. Как чего? Потому что люди пропадают. Вот тебе и замкнутый круг. Аркадий Семёнович развёл руками. Странно, недоверчиво протянул мельник: "Знаешь, мы пока третьи каждать будем. Сходим разок в караул, так ознакомится. А то Смоленские тревожится". "Понимаю", закивал начальник. "Вы вот что, сейчас в третью палатку зайдите. Там Антон живёт. Он у следующей смены командиром. Скажи от меня. В палатке с намалёванной цифрой 3 было шумно. На полу двое мальчишек лет 10, оба почти альбиносы, как и большинство родившихся в метро детей, играли со стреляными автоматными гильзами. Рядом с ними сидела маленькая девочка, которая смотрела на братьев округлившимися от любопытства глазами, но не решалась участвовать в игре. Опрятная женщина средних лет в переднике нарезала к обеду какую-то снедь. Здесь было уютно, в воздухе стоял вкусный домашний запах. Антон вышел. Присядьте, подождите, радушно улыбнувшись, предложила женщина. Мальчики сначала уставились на них настороженно. Потом один из них подошёл к Артёму. У тебя гильзы есть? спросил он, глядя на него из-под лобы. Олег, немедленно прекрати клянчить, строго сказала женщина, не отрываясь от потовки. К его удивлению, мельник запустил руку в карман своих штанов, пошарил там и извлёк несколько необычных, продолговатых гильз, явно не от калашникова. Зажав их в кулаке и потрещав им как погремушкой, сталкер протянулся к кровищим очишкам. У того немедленно загорелись глаза, но взять у них не отваживался.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 были еще настоящие маленькие оловянные бойцы, пусть и из разных наборов. Пока на полу разворачивалось сражение, в палатку вошел отец мальчишек, невысокий худой человек с жидкими руссами волосами. Увидев чужих, он молча кинул им и так и не промолвив ни слова, напряженно уставился на мельных. «Папа, папа, ты нам еще гильз принес?» У Олега теперь больше, ему длинных дали. Принялся теребить отца за штаны второй мальчик. От начальства бизнес-сталкер. На дежурство с вами в туннеле пойдём. Подкрепление вроде. Куда там ещё подкрепление, проворчал хозяин палатки, но черты его лица разгладились. Антон меня зовут. Пообедаем только и пойдём. Садитесь. Он указал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 На вкус клубни были совсем не похожи на грибы. Они были сладковатыми и чуть жирными, а насыщение от них наступало уже через несколько минут. Сначала Артём хотел было спросить, что они едят, но потом подумал, что лучше уж ему этого не знать. Вкусно и ладно. Держит же кое-где крысиный мозг за деликатес. Пап, а можно я с тобой пойду на дежурство? Сев в половину своей порции и размазав по краям остатки, спросил тот мальчишка, которому сталкер подарил гильзы. "Нет, Олег. Ты же сам знаешь", нахмурившись, ответил хозяин. "Олеженька, какой ещё дежурс? Что ты выдумываешь? Туда мальчиков не берут", схватив сына за руку, запречитала женщина. "Мам, какой тебе мальчик?" неловко оглядываясь на гостей и пытаясь говорить басом, протянул Олег.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 Олег уже промучал себе под нос, так что было не разобрать. Даев, хозяин, встал из-за стола, отпер стоящий на полу железный ящик, достал оттуда старый армейский АК-47 и сказал: "Пойдём, что ли? Сегодня смена короткая, через 6 часов назад будут", сообщил он Жене. След за ним поднялись и Мельник с Артёмом. Маленький Олег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 Обменявшись короткими фразами, сохранявшими вход в туннель людьми, они слезли на пути и медленно двинулись вперед. Круглые своды туннеля были здесь совершенно обычные. Пол и стены выглядели нетронутыми временем и разрушением. И все же Артем уже с первых шагов начало охватывать то неприятное чувство, о котором говорили челноки. из глубины им навстречу выползал тёмный, необъяснимый страх. В перегоне было тихо, только издалека слышны человеческие голоса. Там, наверное, и располагался дозор. Это был один из самых странных постов, которые Артёму приходилось видеть. На набитых песком мешках сидели кружком несколько человек. Посередине стояла железная печка буржуйка. чуть подаль від дровазута. Лица дозорних освітляли только пробивавшиеся сквозь щели в печке язычки пламени и неровная пламя фитиля, подвешенный на цепочке масляной лампы. От несвежего дыхания туннелей лампа чуть-чуть раскачивалась, и от этого казалось, что тени сидящих неподвижно людей живут своей собственной жизнью. Но самое главное,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 Туннель перед завалом был полуразрушен. Пол был покрыт кусками камня и землей. Потолок в некоторых местах просел, а стены осыпались и сузились. Сбоку чернел перекошенный проем входа в неизвестное служебное помещение, а в самом конце этого аппендикса ржавые рельсы и туннель. упирались в груду раскрошенных бетонных блоков, перемешанных с булыжниками и грунтом. В эту земляную толщу погружались и шедшие вдоль стен железные трубы коммуникации. Осветив фонарём обрушившийся туннель и не найдя никаких тайных лазов, Мельник пожал плечами и вернулся к скособоченной двери. Он направил луч внутрь, заглянул туда, но порога так и не переступил. «Во втором перегоне тоже никаких изменений?» – спросил он у Антона, вернувшись к печке. «Как десять лет назад все было, так и сейчас», – отозвался тот. Они надолго замолчали. Теперь, когда фонари были потушены, а свет исходил лишь от неплотно прикрытой печки до от крошечного огонька за закопченным стеклом масляной лампы, Тьма вокруг стала настолько плотной, что, казалось, выталкивала из себя чужеродные тела, словно соленая вода. Поэтому, наверное, все дозорные сгрудились вокруг печки так близко, как только было возможно. Здесь темноту и холод прореживали желтые лучи и дышалось свободнее. Артем терпел сколько мог, но потребность услышать хоть какой-то звук заставила его преодолеть стеснение. Время. Я на вашей станции раньше не был никогда, кошлинув, сказал он Антону. Не понимаю вот, зачем вы тут дежурите, если там ничего нет? Вы же туда даже не смотрите. Порядок такой, объяснил старший. Говорят, что потому здесь ничего такого и нет, что мы дежурим. А что там дальше за завалом? Туннель надо думать до самого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 Бог знает, что там сейчас осталось, но раньше там была огромная двойная станция. Одна из тех, которые в последнюю очередь строили, совсем новая. Те, кто постарше, и бывал там ещё тогда, ну, до Так вот они говорят, что очень богато было сделано и залегала она очень глубоко, не как другие новостройки. И надо думать, люди там жили препивающие, но недолго. пока туннели не обрушились. «А как это случилось?» – спросил Артем. «У нас, говорят, – Антон оглянулся на остальных, – что само рухнуло. Плохо спроектировано было. На строительстве воровали или еще что-нибудь. Но это уже так давно было, что точно не помнит никто. А я вот слышал, – тихо сказал один из дозорных, – что начальство здешнее оба перегона взорвало к чертям.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 целый город. И за что так просто деньги не поделили? Вроде сами никого и не убивали, а всё равно. Вот ты спрашивал, что там по ту сторону завалов? Смерть, да. Антон покачал головой, но ничего не сказал. Мельник внимательно посмотрел на Артёма. открыл был рот, будто собираясь что-то прибавить к услышанной истории, но передумал. Артёму стало совсем холодно, и он тоже потянулся, пробивавшимся сквозь печную заслонку огненным язычка. Он пытался представить себе, что значит жить на этой станции, жители которой верят, что рельсы, уходящие от их дома, ведут прямиком в царство смерти. Он постепенно начинал понимать, что их странные дежурства в этом оборванном туннеле было не необходимостью, а скорее ритуалом. Кого они пытались отбугнуть, сидя здесь? Кому могли помешать пройти на станцию, а то и во всё остальное метро? Становилось всё холоднее, и от зноба не спасала уже ни печка буржуйка, не тёплая куртка, выданная мне. Неожиданно сталкер резко обернулся к ведущему на Киевскую туннелю и приподнялся с места, вслушиваясь и всматриваясь. Через несколько секунд причину его беспокойства понял и Артём. Оттуда раздавались быстрые лёгкие шаги, в отдалении метался светлячок слабого фонарика, словно кто-то там мчался, перескакивая через палы и за всех сил спеша к ним. Сталкер вскочил с места, прижался к стене и нацелил на пятно света автомат. Антон спокойно поднялся, выглядывая в темноту, и по его расслабленной позе сразу становилось понятно, что он не может себе представить никакой серьёзной опасности, которая исходила бы с той стороны туннеля. Мельник щёлкнул выключателем своего фонаря, и тьма неохотно отползла назад. В шагах в 30 от них посреди полотна Замерла хрупкая фигурка с поднятыми вверх руками. Па-па, пап, это я, не стреляйте. Голос был несомненно детский. Сталькер отвёл луч в сторону и отряхиваясь поднялся с земли. Через минуту ребёнок уже стоял у печки, смущённо разглядывая свои ботинки. Это был сын Антона, тот самый, который просился с ним на дежурство. Случилось что-нибудь?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 А ты пока подумай, как маме это объяснять будешь. Обратно я тебя одного не пущу. Мне можно с вами остаться. Мальчик не смог сдержать свой восторг и принялся прыгать на месте. Антон подвинулся в сторону, усаживая сына на нагретые своим телом мешки. Снял куртку и закутал его бывок. Но мальчишка тут же сполз на пол и, достав из кармана, разложил на тряпочке принесённое с собой добро: пригоршню гильз и ещё несколько предметов. Сидел он рядом с Артёмом, и у того было время, чтобы изучить все эти вещи. Самой интересной оказалась маленькая металлическая коробочка с вертящейся ручкой. Когда Олег держал её в одной руке, И проворачивая ручку пальцами другой, коробочка издавала звонкие металлические звуки, начинала проигрывать несложную механическую мелодию. Самым интересным было то, что стоило прислонить её к другому предмету, как тот начинал резонировать, многократно усиливая звук. Лучше всего это выходило с железной печкой. Но долго продержать там устройство не удавалось, потому что оно нагревалось слишком быстро.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 Антон посмотрел на него снизу вверх. И переходы из на другие линии, целых 2, и перегоны к Смоленской. Я думаю, кто-то просто наши суеверия использует. Да какие там суеверия, вмешался тот дозорный, что рассказывал про взорванные туннели и оставшихся по другую сторону людей. Проклята наша станция За то, что с Парком Победы стало И мы все пока на ней живем прокляты Да брось ты, Саныч, воду мутить Недовольно оборвал его Антон Тут люди серьезные спрашивают А ты со сказками своими Пойдем пройдемся Я там по дороге двери видел И отход боковой Посмотреть хочу Предложил ему Мельник На Смоленской тоже Проклята наша станция люди беспокоятся. Твалтва за личный интересонцы. Вот теперь и он заинтересовался, да, грустно улыбнулся Антону. Да ладно уж. Чего там притворяться? От конфедерации наше одно название осталось. Каждый сам за себя. В Полесе даже уже вопросы задают. На вот. Ознакомьтесь. Сталкер вытащил из кармана сложенный газетный листок. Артём видел такие газеты в полесе. В одном переходе стоял лоток, где их можно было купить, но стоили они 10 патронов за штуку, и платить столько за лист обёрточной бумаги с плохо пропечатанными сплетнями, он не стал. Мельник, похоже, патронов не считал. Под гордым названием "Новости метро" на грубо обрезанном желтоватом листе ютились несколько небольших статей, одна из которых даже сопровождалось чёрно-белой фотографией. Заголовок гласил: "Загадочные исчезновения на Киевской продолжаются". Живые ещё курилки печатают. Антон осторожно взял в руки газету и разгладил её. "Ладно, пойдём, покажу тебе твои боковые ответвления. Оставишь почитать". Сталкерке внук Антон поднялся, посмотрел на сына и сказал ему: "Сейчас приду. Смотри, не шали тут без меня". И, обернувшись к Артёму, попросил: "Присмотри за ним, будь добр". Артёму ничего не оставалось, как кивнуть. Как только его отец со сталкера отошли подальше, Олег вскочил, со зорным видом отнял у Артёма коробочку, крикнул ему: "Догоняй!" и бросился бежать в тупику. вспомнив, что мальчишка теперь под его ответственностью, Артём виновато посмотрел на остальных дозорных, зажёг фонарь и пошёл за Олегом. Мальчик не стал исследовать полуразрушенное служебное помещение, как того опасался Артём. Он ждал у самого завала. Смотри, чего сейчас будет, сказал мальчишка. Олег вскарабкался на камни, оказавшись на уровне исчезающих в завале труб.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 слушиваясь, радостно улыбнулся, а потом спрыгнул с каменной груды и протянул шкатулку Артёму. На, сам попробуй. Артём вполне себе мог представить, как изменится звук мелодии, пропущенный сквозь полый металл трубы. Но глаза мальчишки так горели, что он решил не вести себя как последняя зануда. Приставив коробочку к трубе, он прижался к холодному железу ухом. и начал проворачивать рукоятку. Музыка загремела так громко, что он чуть не отдёрнул горн. Законы акустики Артёму знакомы не были, и каким чудом этот кусок железа может во столько раз усиливать и придавать объём мелодии до того беспомощный да бежавший внутри коробочки, он понять не мог. Покрутив ручку ещё несколько секунд и проиграв коротенький мотив добрых три раза, Он кивнул Олегу. «Здорово! Послушай еще!» – засмеялся тот. «Не играй, просто слушай!» Артем пожал плечами, оглянулся на пост, не вернулись ли дозорные, и снова приложился ухом к трубе. Что-то можно было услышать теперь. Ветер? Отголоски страшного шума, который затопил туннели между Алексеевской и проспектами мира? Уже через миг он понял, почему туннель.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 И главное это был вовсе не пружинный перезвон. Звук напоминал скорее гудение или пение. Невнятный хор, множество голосов. Нет, всё же гудение. Что играет? С довольным видом спросил у него Олег. Да я ещё послушаю. Что это? Еле разлепив губы, хрипло пробормотал Артём. Музик труба играет. Просто объясню, мальчик. То таскливое, нетущее впечатление, которое это жуткое пение произвело на Артёма, мальчишке, похоже, не передавалось. Для него это была просто весёлая игра, и вряд ли он задавался вопросом, что может отзываться на мелодию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 только маленькие в эти сказки верят. Такие ещё сказки. Артём остановился и заглянул ему в глаза, что они детей забирают, которые в туннеле трубы слушать ходят. Кто забирает? Артём потащил его дальше к печке. Мёртвые. Разговор оборвался. Говоривший про проклятие дозорный встрепенился И они у них таким пристальным взглядом, что слова сами собой застряли в горле. Приключение их закончилось, как нельзя вовремя. К посту возвращались Антон и сталкер, и с ними шёл кто-то ещё. Артём быстро усадил мальчика на место. Отец мальчишки просил его присмотреть за Олегом, а не подтакать его капризам. Да и кто знает, в какие суеверия на самом деле верил сам Антон. Извини, задержались. Старший опустился на мешки рядом с Артемом. Не шалил он тут? Артем покачал головой, надеясь, что у мальчишки хватит ума не хвастаться их авантюром. Но тот, похоже, и сам прекрасно все понимал. С увлеченным видом Олег принялся заново расставлять свои гильзы. Третий человек, который пришел со старшим и сталкером. Лисеющий худой мужчина совпал они щеками их. И мешками под глазами, Артёму был не знаком. К печке он подошёл только на минуту. Дозорным кивнул, а Артёма смотрел изучающе, но ничего ему не сказал. Представил его Милена. "Это Петя", сказала он Артёму. "С нами дальше пойдёт. Специалист, ракетчик".